Глава тринадцатая. Азарат Владимиус Триолон-Тионский. Никогда я еще так не наслаждался тишиной. После шумных сборов женщина с ребенком уехали, оставив меня в доме одного. Я не подозревал раньше, что одна маленькая девочка может занимать все пространство. В радостном нетерпении от того, что они едут выбирать щенка, она носилась по всему дому, не умолкая ни на минуту. Прыгала на руки при каждой возможности, скакала вокруг меня. Задавала сотни вопросов и, не дожидаясь ответов, уносилась по своим делам. Не обошлось и без казусов. Без стука заскочила ко мне в ванную. Хорошо еще, я полотенцем прикрыться успел. Казалось, справиться с вражеской армией легче, чем угомонить Василису. Для меня все это было в новинку. В моем мире дети такого возраста находятся на попечении нянек, Не мешают взрослым. Своих детей у меня нет, а подданные отпрысков представляют в уже более сознательном возрасте. Я не представлял, как вести себя с этим ребенком, а уж тем более, когда останемся с ней одни. Катрин сошла с ума, если считает, что я справлюсь с малышкой. Благо девочка в нетерпении ожидала поездки и мало обращала внимания на странное поведение папы. Ее матери удавалось сглаживать мою неловкость. но высказывать ей свои сомнения я пока не стал. Вчера она уже задела меня сравнением с мужем, заставив заняться готовкой. В конце концов, я командовал армией. Неужели не справлюсь с маленьким ребенком? Легко. Наверное. Чувство неуверенности в своих силах было для меня чем-то новым. Другой мир, отсутствие магии, хилое тело. Меня лишили всего, но не характера. Я не привык сдаваться и пасовать перед трудностями. Понятия не имею, как вернуться обратно, но обязательно найду выход. Пока же стоило заняться тем, на что в моих силах повлиять, доставшимся телом. Его слабость меня раздражала, и с этим нужно что-то делать. В планах было узнать у Катрин, где их мужчины тренируются, а пока я и здесь мог размяться, отжаться и покачать пресс. Мой воинский опыт, память и умения Остались при мне. Раздевшись по пояс, приступил к делу, начиная с асан растяжения тела, готовя его к силовым нагрузкам. Вчера в целях демонстрации, метая ножи в доску, я испытал чувство удовлетворения, что хоть какие-то прежние умения остались. Пусть силы в руках не те, но меткие глаз и нужные рефлексы есть. Труднее всего оказалось принять отсутствие магии. Я привык бессознательно ею пользоваться. и раз за разом тянулся к ней а в ответ ощущал пустоту как калека пытающийся привычно что то ухватить рукой которой уже нет может быть на моем месте кто то другой впал бы в отчаяние но не с моим характером я и сам по себе чего то стою лучше считать что на меня кто то повесил ограничители магии и привыкать действовать без нее несчесть сколько раз я выругался вчера готовя ужин и пытаясь по привычке магии притянуть к себе посуду или продукты. И мусор с пола сам собой не убрался, как и грязные тарелки. Вспоминая вчерашний вечер, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, гордость за себя, что сумел разобраться с их бытовой техникой, оказался способен приготовить ужин, а с другой... Лихо меня жена этого слабака пристыдила за устроенный разгром на кухне. Неприятно было в ее глазах, Вместо восхищения и ожидаемой благодарности увидеть разочарование и презрение. После ее отповеди мне уже не казалось унизительным взять веник с совком и убрать с пола мусор за собой. Ей удалось меня удивить. После того, как отчитала меня, словно мальчишку, и словесно размазала, вместо того, чтобы наслаждаться моральной победой, вернулась и извинилась за срыв. Это так не по-женски. Они же обычно... Любят вызывать в мужчинах чувство вины, раскручивая на подарки и другие блага для себя. И потом еще не упустят возможность бесконечно напоминать о том, что «ты» был неправ. Она же мало того, что извинилась, так еще и помогла убрать на кухне. И поверила тому, что я не ее супруг, а ведь легче было бы объявить меня сумасшедшим. Все же хорошо, что в этом мире у меня есть хоть один союзник, желающий того же, что и я – вернуть меня в мой мир, получив обратно своего хлюпика. Не понимаю только, чем он ее привлек и заслужил любовь. А в том, что она его любит, сомнений не было. Ладно, кто этих баб поймет? Но все же Катрин — сильная духом женщина, под стать нашим воительницам. Умеет анализировать, держать себя в руках, ведь долго не пришлось убеждать, что я не ее супруг. Приняла факт без слез и истерик. Заметно, что это стало ударом, но внешне держится. И опять меня удивило, сама решив, что будем спать на одной кровати, хотя я и был морально готов лечь на полу. Я же не бесчувственная скотина. Понимаю, как ей тяжело лежать рядом с телом любимого супруга, когда внутри него душа чужого мужика, который к ней ничего не испытывает. В эту ночь мы с ней долго не могли заснуть, каждый думая о своем. Приглушенные всхлипы в подушку среди ночи, яд предпочел не заметить. Не силен в утешающих разговорах с женщинами. А секс в качестве расслабления и отвлечения предлагать в данной ситуации неуместно. Хорошо уже то, что мою руку на своей заднице, которую я положил во сне, она предпочла утром никак не прокомментировать. Тихо выскользнула из постели, пока я притворялся спящим, и ушла готовить завтрак. а я напомнил себе о том, что радости тела для меня в ближайшее время недоступны, и пошел принимать бодрящий душ. И сейчас я изматывал тело физическими нагрузками до седьмого пота, чтобы вытравить из него силы на другие желания. Особенно к женщине, которая лично меня не привлекает, не мой типаж. Говоря ей об этом, я не врал, но мужскую физиологию утром никто не отменял. Не моя вина, что, чувствуя с под рукой податливое женское тело, Я готов его взять. Отзанимавшись до противной дрожи в руках и ногах, пошел повторно принимать душ. Вот только долго наслаждаться водными процедурами не получилось. Настойчивый звонок во входную дверь заставил меня вылезти из душа и пойти открывать. «Ты?» — вырвалось удивленно у меня. Почему-то думал, что эта хозяйка дома вернулась, забыв что-то. «Я?» — заявила черноволосая бестия, окинув меня насмешливо, пренебрежительным взглядом. Без смущения потеснив меня, она зашла в квартиру. Ты бы накинул на себя что-нибудь из одежды, а то такую фигуру нужно стыдливо прятать, а не с гордостью выставлять. И что в тебе Катька нашла? Хотя, может, налюбовавшись на совершенные тела у себя в зале, дома глазам хочется отдохнуть. Ведь взгляду зацепиться не за что. Руки непроизвольно сжались в кулаки, желая свернуть шею на халке. открытое пренебрежение женщины, которая мне симпатична, задело за живое. Самое неприятное, что я и сам был не в восторге от фигуры хлюпика, в тело которого я попал. Но именно это и дало мне сил сдержаться и не вспылить. Понимание, что я к этому телу не имею никакого отношения, остудило. Но и спешить стедливо натягивать на себя одежду я не собирался. Вы пришли обсудить вкусы вашей подруги в отношении мужчин или по делу? Холодно поинтересовался я, закрывая дверь. Судя по тому, что она уже разулась и снимала верхнюю одежду, уходить прямо сейчас не планировала. Извиняться за внешний вид не буду. Вы не предупредили о своем визите и перерывали мои водные процедуры. «Что за высокопарный слог?» – закатила она глаза. «Я пришла посмотреть компьютер. Вчера Катя обещала. А ты можешь продолжать свои процедуры, только потрудись после них». Натянуть на себя что-то более существенное, чем это куцая полотенца. Как мужчина, ты мне не интересен. Как женщина, вы тоже вне сферы моих интересов. Что так? Уже разонравилась? Хищно оскалившись, поинтересовалась она. Не стану отрицать. Вы относитесь к моему любимому типу женщин. И характер дерзкий, что добавляет изюминки. Таких приятно укращать. Дома у меня в гареме подобных больше сотни. Приелись. Вначале пыжатся, показывая, что что-то собой представляют, но после хорошего секса тают и ластятся, как и другие наложницы. Такие, как я, к тебе могут ластиться только в твоих больных фантазиях. Я бы мог вас в этом переубедить, но не свободен в своих действиях. Неужели вспомнил наконец, что женат? Ехидно изогнула бровь подруга жены этого хлюпика. Приходилось себе мысленно об этом напоминать, чтобы не поддаться на провокацию и не наказать ее за дерзость. Уж я-то знаю, как подчинить женщину, чтобы она, еще недавно кричавшая дерзости, стонала от страсти. Теперь я знаю, что тот, в тело которого я попал, женат. И не хочу, чтобы после моего ухода подруга его жены искала в нем то, чего больше нет. Прекрасная отмазка, чтобы скрыть свою несостоятельность подтвердить столь опрометчивые заявления, навеянные непомерно раздутым самомнением. Я шагнул к ней так стремительно, что она невольно отступила к стене, а я еще больше сократил между нами расстояние, опершись на стену руками возле ее лица и заключая в ловушку своего тела. «Женщина, не провоцируй меня! От действий подтвердить сказанное меня сдерживает лишь слово, данное хозяйке этого дома». И пусть тело этого хлюпика физически не развито, но любая женщина отреагирует, Когда над ней нависает обнаженный мужчина. А то, что она увидела в моих глазах, прогнала усмешку и поколебало ее самоуверенность. Я заметил, как удивленно расширились ее зрачки и сбилось дыхание. О, да! Я знал, как можно удивить ее еще больше к нашему обоюдному удовольствию. Как еще сильнее увеличить ее смятение и заставить кричать от страсти хоть у этой же стены. Но данное слово! заставила меня убрать руки и отступить и до чего же вы договорились с ней пряча облегченный выдох спросила марина стараясь вернуть себе невозмутимый вид я не трону других женщин пока нахожусь в этом теле у них семья и ребенок будет нехорошо если потом мои любовницы станут докучать им рада что хоть крохи здравого смысла остались в той свихнувшейся башке мне безразлично ваше мнение главное «Катрин верит мне», — холодно парировал я и вслух произнося имя новообретенной жены на привычный мне манер. «Я даже не знаю, кто из вас больше свихнулся», — раздраженно фыркнула бестия, уходя в комнату. «Хотел бы я действительно просто свихнуться и находиться сейчас в улюзорном мире своих фантазий, но такую не придумал бы даже самый извращенный ум. Я прошел за ней». и достав из шкафа чистую одежду отправился одеваться мог бы сделать это и при ней раньше я стыдливостью не страдал но не с этим телом тут действительно только нарываться на новые усмешки заглянул в комнату но девушка сидела уткнувшись в светящийся экран а пальцы ее порхали над клавиатурой словно по клавишам музыкального инструмента только вместо музыки слышен был глухой перестук непонятно чем она там занята но лезть с вопросами я не стал и ушел на кухню. Правила хорошего тона никто не отменял, и я решил заварить чай. Делать это самому без помощи слуг было дико и непривычно. Да можно вообще себя этим не утруждать, было бы ради кого, но хотелось чем-то занять руки. Пребывание в доме привлекательной женщины бодрило. К тому же будет неплохо перетянуть и ее на свою сторону. Я собирался использовать все ресурсы. а искать выход втроем намного лучше, чем вдвоем. Тем более, что Катрин к моему неудовольствию не собиралась посвящать все свое свободное время решению моего вопроса. Я до сих пор не одобрял то, что она уехала, предоставив в оправдание неубедившие меня аргументы. Пусть возможность побыть одному и казалась привлекательной после сумбурного утра. Меня вообще раздражала вот такая самостоятельность у женщины. Она же видела, что мне ее решение не нравится, я недоволен, но все равно сделала по-своему. Я вообще не привык, чтобы с моими желаниями не считались, и получил неприятный щелчок по самолюбию. Непривычно было усмирять свою гордыню, но здравый смысл заставлял наступать на горло характеру. Не в первый раз приходилось стискивать зубы и напоминать себе, что виновные в моем попадании в этот мир умоются кровью, когда я вернусь. А в том, что вернусь, я не сомневался. Позвольте угостить вас чаем. Я поставил красиво сервированный поднос на низкий столик у дивана. Марина посмотрела на меня рассеянным взглядом, словно только сейчас заметила мое присутствие. А потом ее глаза зажглись смехом, и она развернулась на кресле всем корпусом, воскликнув. «Да ты просто хозяюшка года!» Заметив, как потемнело мое лицо, смягчилось, добавив. Выглядит все аппетитно. Только ты же знаешь, что я предпочитаю кофе. Я как раз не знаю, — особо выделил первое слово. И этот напиток готовить не умею. Ладно, и чай сойдет. Снизошла она, вставая с места, и, подойдя к столу, цапнула с тарелки кекс. Ммм, вкуснотища. Где купил? Сам приготовил. Сквозь зубы признался я. Идея угостить ее чем-то вкусным уже не казалась такой удачной. «А в креманках что?» «Десерт. Семейный рецепт». Проскрежетал в ответ. «Ваш с Катей или из мира властелина?» «Довольно», — рявкнул я так, что кусок бисквита застрял у нее в горле, и она закашлялась. Сверкнув на меня глазами, схватила чай и запила, пытаясь проглотить еду. «Не смей на меня кричать! Если я заподозрю, что ты псих буйный, не посмотрю на Катю и сама сдам тебя психиатрам!» Зашипела рассерженной кошкой. «В доме живет ребенок, и я не позволю находиться рядом с ней неуравновешенному психу. Если Катька об этом не думает, то я, как крестная, обязана. Ребенка здесь нет, и девочку никогда не обижу, хоть я и не ее отец. Намеренно, — имел совесть уточнить я, ведь опыта общения с детьми у меня нет. Меня сложившаяся ситуация и без того не радует, чтобы я еще терпел насмешки». Хочешь вернуть ребенку отца, так помоги мне. С радостью уступлю это тело бывшему владельцу. Меня пронзили задумчивым взглядом, а потом подруга Катрин села на диван и медленно произнесла, все так же не сводя с меня глаз. А ты знаешь, похоже, я соглашусь с Катей. Ты не Влад. Тот скорее бы себе язык откусил, чем отказался от отцовства. И еще у него яиц бы не хватило на меня кричать. По моим наблюдениям, яиц у этого хлюпика вообще не было, раз он так запустил себя и позволил бабам из своего окружения сесть себе на шею. Правда, эти выводы я оставил при себе, тоже присаживаясь на диван и направляя беседу в нужное русло. Рад, что мы достигли взаимопонимания. «Тебе удалось что-нибудь узнать?» — кивнул я в сторону светящегося экрана. «Нет, ничего интересного», — разочарованно ответила Марина. и тут же ехидно стрельнула в меня глазами. «Разве что ты порнушку иногда любил смотреть». Мне это ничего не сказала, и я продолжил смотреть на нее, ожидая объяснений. Но так как она молчала, продолжая сверлить меня взглядом, уточнил. «Это что-то важное? Из игры?» «Нет, это из других игр, для взрослых». Отмахнулась она, потеряв интерес, и перевела тему. «Слушай, я вот понять не могу». В этой игре действительно все, как в твоем мире». «В том-то и дело, что да. Советники, наложницы, слуги, тот же Харон. В игре их лица. С досадой признал я, так как именно это больше всего и сводило с ума. Непереносимо осознавать, что кто-то из моей жизни сделал театр, где мной и придворными управляют кукловоды, дергая в разные стороны ради забавы». Марина отпила чай, задумавшись. «Что ж». Если взять за истину, что ты не свихнулся и действительно властелин, а в игре реальные персонажи из твоего мира, тогда... Боже, поверить не могу, что говорю об этом. Она взлохматила свои волосы. Что тогда? Я подался к ней. Тогда нужно выяснить, кто разработчики этой игры. Получается, у них есть выход на твой мир, раз они все из него скопировали. Я замер, сам не понимая, почему первым Не задумался об этом и не посмотрел с этой стороны. Хотя я ведь даже понятия не имею, как создаются такие игры. Зато испытал невероятное облегчение, что появился хоть какой-то просвет и стало ясно, за какую ниточку дергать, чтобы распутать этот клубок. «Поехали к ним», — я вскочил с дивана. «Успокойся. Нужно собрать информацию. Не факт, что они вообще в нашей стране», — осадила меня Марина. «Но прежде чем я начну действовать», «Хочу еще раз убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь, а не чел, у которого крыша потекла, и он очень убедителен, веря в свои фантазии». «Не совсем тебя понял. Каких доказательств ты хочешь?» «Знаешь, как меч в руках держать? Умеешь драться?» «Дай меч, я тебе покажу». Холодно оскалился я в ответ. Дни мне!» Она встала, доставая телефон. «Собирайся. Съездим к одному моему приятелю». Отвернувшись от меня к окну, она набрала чей-то номер. Ответили практически сразу. «Макс, привет! Слушай, я тут с одним знакомым общаюсь. Так он убеждает, что мастерски владеет мечом. Порвет любого как тузе грелку. Хочешь размяться?» Ничего не разобрал, кроме возмущенного мужского голоса. «Да, понимаю, что ты пришел под утро и сейчас тебе несколько не до того. Зато если проиграешь...» «Оправдаешься перед собой тем, что был не в форме». «Ладно, шучу. У меня ящик твоего любимого пива. Встречаемся в зале?» «Хорошо, хорошо, не подумала. В течение часа подъедем к тебе. Адрес помню». Закончив разговор, она повернулась ко мне. «Ну что, еще не сдрейфил?» «Макс профи. Даже ставил поединки в фильмах. Тащится от железа. У него большая коллекция дома». «Не дождешься», — ответил я. чувствуя азарт перед предстоящей схваткой и радуясь возможности сбросить пар. Это лучше, чем сидеть дома, опасаясь высунуть нос на улицу в ожидании возвращения Катрин.